Глава 35. Резерв ставки ВГК Лиски, Ямполь, Славянск, 15-18 мая 1942 года. В ночь на 16 мая разведка первого танкового полка зафиксировала активную работу немецких радиостанций в районе Шпичкино, Краматорская, Дружкова и Славянск. Первые танковый и второй мотострелковые полки начали погрузку на пяти станциях. А Василий отдал бодограмму об этом в Москву и попросил разрешения переместить два полка к месту возможного удара немцев во фланг атакующей группировки. Ответа не последовало. Сталин в этот момент разносил Шапошникова, так как Крымский фронт потерпел очередное поражение. Сдана Керчь. Вклиниться в плотный график на участке пути без приказа ставки невозможно. А она молчит. Начинаю бешено сожалеть о том, что сделал. Надо было соглашаться на Миллерова. Стоп. Себе думаю. А не дурак ли я? Прыгаем в БТР и полным ходом летим в Бутурлиновку. Там штаб ВВС фронта. И там есть ВЧ. Позывные у Василия есть. Предъявляем документы. Дежурный покочевряжился, но предоставил трубочку. Перед звонком Василий нашел позывной поскребавшего и выдал телефонограмму ему с пометкой «Воздух». Объяснил, что отвечать нужно не сюда, а на место дислокации. Попрощался и выехал в сторону дома. В 01.12 пришел ответ из генштаба. Ответил зам Шапошникова Василевский. «Он осторожничает и дает станции выгрузки Старобельск». В 90 километрах восточнее место будущего прорыва. Трогаемся. Уже ничего не сделать по-другому. Эх, Никитка, Никитка, никогда не думал, что станут тебе помогать, мразь. Места я эти знаю. Доводилось отдыхать в четырнадцатом году. Начнут они у Закотного и Драновки. Больше переправляться там негде, только здесь, у Ямполя. А там лесок есть, так что от Люфтвафы спрячемся. Выгрузку произвели, а мосты через Айдар хлипкие. Благо, что два шлюза есть, и можно довести глубину брода до приемлемой. Выступать было поздновато, светает, выдадим себя. Пока отдельно от полка действуют только два танка. Пока один выгрузился в Валуйках, второй — в Алексеевке. Их задача — обеспечить связь со штабом дивизии. Рассовали танки между хатами, Огородом, понятное дело, хана, но деваться некуда. Здесь степь кругом, технику спрятать некуда. Заказали на ночь полеты ТБ-3, особенно в конце марша. Там они должны были ударить по вокзалу в Славянске. Как только стемнело, двинулись в путь. Вначале на мостки, потом проселком до Краснореченского брода. Дорог здесь одна, между Старобельском и Сватово. В Сватово мостов нет. В Краснореченске река разливается на 75 метров. Там машины прошли. Тратить время и наводить переправу просто некогда. Идем впритык. Вошли в Макеевку. Это село, а не город. Там нормальный мост через реку Жеребец. И, наконец, проселок на Ямполь. Авиация шумом прикрыла. Одно плохо. Их берег высокий, а наш низкий. Поэтому высылаю сразу корректировщиков на тот берег. Там такие наблюдательные пункты в свое время были организованы. Закачаешься. Объяснил, как незаметно подойти со стороны реки. — Командир, откуда ты знаешь? — Рыбачил тут. Тут такие сазаны водятся. А время самое сонное. Два часа. Бомбежка кончилась. Немцы изредка пускают ракеты. Чуть правее моста, у Закотного, есть небольшой островок растительность которого не позволяет просмотреть с меловых холмов противоположный берег. Там есть шанс переправиться и снять посты на той стороне. Туда пошла разведка, для которой мы с Василием сделали дыхательные трубки. Испытали и научили пользоваться ими еще на Дону в Лисках. Самодельные ласты позволяли разведке проныривать и пересекать такие небольшие речушки незаметно. Северский Донец в этом месте всего 30 метров шириной. Еще один сожженный мост в Кривой Луке. У остальных бывших мостов танкам мешают пройти заливные луга, которые еще не просохли. В крайнем случае туда мы всегда успеем. Плацдарм перед Ямполем позволяет немцам накопиться вдали от глаз армии. В 3.30 17 мая 1942 года немцы начали наводить два моста. Оказывается, девятая армия не спит. Удивительно, ни одного из их представителей до этого мы не видели, а тут целый генерал. От колхоза имени Кирова по лесной дороге к Ямполю шла одинокая эмка. На повороте перед переездом ее остановили. В машине оказался командующий девятой армии. Он приехал из под маяков. Там удобное место для переправы и задачей армии стояло обладать ими. Армия здесь находится давно, с 18 января. Их о том, что сюда переброшена маневренная группа из резерва ставки, никто не уведомил. Попытался побузить, но недолго. Оказывается, в Ямполе находятся его войска. Мы сами в Ямполь не заходили, прошли свободно. Затем рассосались по лесам, благо они разбиты на квадратики и никем не охранялись. Там, где люди встречались, видя, что свои, пытались стрельнуть, покурить или пожевать. Наблюдение за рекой организовано. Генерал готовит артналет на немецких саперов. По времени он уже не успевает. От противоположного берега отошли многочисленные резиновые лодки. Ожили посты на берегу реки и заговорили пулеметы из сплошной траншеи, тянувшейся вдоль церковных прудов, по их восточному берегу. Но с той стороны начали массированную артподготовку, прикрывая высадку. «Почему не открываете огонь?» — злобно проорал генерал-майор Харитонов. Взрывы не давали возможности говорить спокойно. Василий написал карандашом на бумаге. «Их танки еще не подошли. Накрываете пехоту артиллерией». «Связь там!» Генерал рукой показал на то, что несколько минут назад было довольно большим селом, под сотню домов. «Радиосвязь у вас есть, возле танка стоите». Но адъютант, у которого был блокнот, с записями ушел в деревню, и жив ли он, было никому неизвестно. А генерал чистот не знал. Артиллерия девятой начала отвлекать, но без корректировки это была игра в одни ворота. Генерал сдвинул на затылок фуражку и смотрел, как накапливается вражеская пехота на левом берегу, у закитного. На правом фланге начался рукопашный бой, и, наконец, от берега отвалил понтонный мост. Артобстрел еще продолжался. Генерал смотрел только направо, где шел жестокий бой. Пока его армия держалась, первая атака отбита, хорошо действовала какая-то батарея, танки, как и ожидалось, вначале появились слева. От Драновки. По машинам к бою. Товарищ генерал, в гости пригласить не могу. Вот шлемофон, вот разъем. Подключайтесь. 101 Чапаю. На приеме. Цель видишь? Работаешь взводом. Огонь. Танки Иванова, его первый взвод, открыли огонь по колонне немецких танков и самоходок, подставивших им борта на дистанциях от полутора до тысячи пятидесяти метров. Среди тэшек много самоходок с длинным стволом. В прошлом году таких не было. Новинка сезона. Только у нас брюки превращаются, брюки превращаются, превращаются брюки в элегантные костры. Триста первый чапаю. Танки справа. С места, взводом огонь. Триста двадцатый, помогите пехоте. В шлемофоне голос генерала. Разбейте их мосты. А вам славянск не надо? Снять я их не дам, а снаряды на них тратить не стоит. Всем, чипай! Отбой, дым, сменить позиции. Клейст действовал по стандарту. Оба моста целы, и он повторил артобстрел и вызвал пикировщиков. От нас пока работало семь танков по одному на километр фронта. У него, правда, на поле осталось 27 машин. Одно плохо. Попробовали шарапнельные гранаты и работает только в борт. Итак, против его 200-300 танков стоит одна русская тяжелая рота. Он еще раз вызвал пикировщиков, накопил в два раза больше танков, навел еще одну переправу, высадил танки у рощи Круглой. Атаку опять отбивали. Семь танков. Три по центру и по два на флангах. Отойти возможности немцам не дали. Дошло. Третьей попытки Клейст предпринимать не стал, но примерно четверть или треть его армии осталась на левом берегу реки. Пока танкисты разбирались между собой, генерал Харитонов восстановил связь со своим штабом. Прибыли вначале артиллерийские разведчики, затем подошла пехота. Танковый бой, в принципе, был закончен, требовалась разведка. Тут и выяснилось, что у 9-й армии есть авиация». И на разведку летал сам старший лейтенант Покрышкин, сбросивший со своего яка цилиндр с ленточкой, где было записано, что танки отошли в яму, теперешний Сиверск. Дальше 9-й армии показали кино. Наши разведчики сидели на меловых горах, с которых западная часть Закотного видна как на ладони. Они передали нам цели, их передали и в артполки, армии и все хором нанесли удар по нему. Первая рота использовала дымовые снаряды, которые скрыли на несколько минут переправу от наблюдения противником. И там первыми оказались мотострелки первого полка. Батальон Азарцева на БТР захватил переправу и создал плацдарм, куда ринулась пехота Харитонова. Через пару часов они полностью контролировали меловые горы, а мы наводили переправу для себя. Немецкая нам не подходила, по грозу подъемности «Тигров» и «Фердинандов» еще не было, и их переправы держали только 50 тонн. Ночью при поддержке двух рот третьего батальона части 9-й армии вошли в Славянск. Первый полк же остался добивать танки Клейста, которые откатывались на юг к Миус-фронту. Все складывалось хорошо, переправу удержали, главенствующие высоты у нас, армия переходит на правый берег Северского Донца. Но там, кроме степей и терриконов, ничего нет, чтобы прикрыться с воздуха. А тут, в самом конце дня, ко всему добавилась еще одна сложность. Вызывают в Миллерово. Это не так далеко, 170 километров по прямой. Правда, дорог нет, и ехать совсем не хочется. Буду пинать на тот берег но без авиации там делать нечего. Запросили Москву, в ответ получил скользкую, как угорь, фразу, дескать, «не возражаем против установления более тесного взаимодействия с командованием направления». Пришлось напоминать, что дорог здесь нет, никаких, кроме железных. Резерв ставки свою задачу выполнил. Не допустил прорыва фронта в северо-западном направлении – обеспечил переправу на правый берег Северского Донца и может отходить на исходные. На путешествие в Миллерово будет затрачено 2-3 дня с потерей связи со всеми подразделениями дивизии, что недопустимо в этой обстановке. Ставка замолчала. Затем подъехал еще раз Харитонов. — Василий Иванович, я вылетаю в Миллерово. Мне приказано тебя ознакомить вот с этой шифровкой и обеспечить связь с твоими подразделениями через армейский узел связи. Расшифровки нет. Отдай своим связистам. Мой начальник связи армии — подполковник Толстиков. Знакомьтесь. Майор Челошев, командир тяжелой танковой дивизии резерва Ставки. Старихин. Расшифруй. Предложил Харитонову и Толстикову чаю, ухи и жареных глушенных сазанчиков. Ребята наловили. На переправах всегда много рыбы гибнет. Они не отказались. Потом шифровальщик принес воздух на мое имя, отвечать на который мы должны были два часа назад, но его только доставили. Пробежав глазами расшифровку, понял, что избежать второго пришествия не удастся. Предстояло лететь с Харитоновым в Миллерова. — Приказывают вместе с вами, товарищ генерал, лететь в Миллерова. И с вами же возвращаться, если не будет других указаний. — У вас ВЧ есть? — Есть. — А у тебя нет релейной роты? — Здесь нет, и на месте базирования пока тоже нет. Мы только прибыли на место формирования, чуть больше недели назад. — Свеженькие. А мы от прута сюда отходили. Это высказывание скребануло по душе Василия. Рядом с ним сидел командарм бывшей девятой отдельной армии, в состав которой входил второй мехкорпус, начальником штаба одной из его дивизий был его отец. «Свеженькие, свеженькие. Такого богатого опыта я не имею. Отходил я только один раз, от Великой до Луги, 155 километров по прямой. А если по спидометру...» то 236 километров отмотали, потому что командир 41-го корпуса решил, что не сможет удержать Псков, и оставил нас без пехотного прикрытия. Правда, снабзил приказом на отход к городу Луги. К Луге нам отойти не дали. Оттеснили в леса и болото под Гдовом, и две недели там гоняли авиацией. Основы дивизии составляют танкисты первой дважды краснознаменной танковой, которая за всю войну никуда и никогда не отступала. — А что, были такие дивизии? — сихидничал связь. Северный фронт. Район Кандалакши. Финны перешли границу после того, как дивизию переместили под Ленинград. А мы в то время оставались в расположении в Черехе, под Псковом. Чинили оставшиеся в парках танки, сформировали из них сводную роту. И так же, как сегодня, потрепали немцев на двух переправах. А почему не стали преследовать отходящие танки? А в чистом поле они сильнее. Клейс сейчас роль маленького Шкетта на танцплощадке исполняет, задирается и предлагает выйти поговорить. А там у него амбал стоит в виде генерала авиации Роберта Риттера фон Грейма. А мы за весь день видели три самолета со звездами на борту. Уже в самолёте генерал-майор сказал. «Снимут тебя сегодня. Как пить дать снимут?» «Да меня это как-то совершенно не волнует. Армии Тимошенко сегодня же были бы в кольце. силы и средств остановить первую танковую армию немцев ни у вас, ни у Тимошенко не было. Я свою задачу выполнил. Плохо, что связь идёт через одно место. Но сводку за сегодня я вставку передал. Никаких указаний на преследование противника я не получал. Контролировать обстановку на левом крыле выступа.